Глава первая. Удачное утро для варяжской охоты. Высокая трава раздвинывалась, и на полянку проскользнул понятко. Разведчик следопыт из Серегина десятка. Оловая лошадка разведчика тут же встрепенулась и сделала попытку подняться на ноги. Кто-то из воинов успел схватить ее за ноздри и прижать к земле. Ковыль был достаточно высок, чтобы скрыть не только лошадь, но даже и всадника, если тот пригнется к холке. Но слух у степняков острый. Лучше не рисковать. Три больших десятка, двое дозорных, остальные спят. Шепотом дул ожил разведчик. Собачек нет. И поглядел на своего десятника. Доволен ли? Серега одобрительно кивнул и понятко расплылся в улыбке. Классный парень, умница, и следы распутывать мастер, а как часовых снимает, не захрипит, не булькнет, залюбуешься. Значит, три больших десятка. Серега почесал в запрившую под доспехом грудь. Большой десятак это обычно человек двенадцать пятнадцать. Итого сабель сорок, не меньше. А варягов двадцать три. В половину меньше. Но для рукопашной более чем достаточно. Парни у Сереги один к одному. Молодцы. Варяги одним словом. Против сорока степнячьих сабель и десятка добрых варежских мечей хватит. Но... Есть одно но. И но это заключается в том, что помимо сабель у степняков... Обычно имеются луки, и луками степники пользуются не хуже варягов, а как это не печально, лучше. И если степники успеют взяться за эти самые луки, тогда будет худо. Духарев поглядел на Устюха, а лучший Серегин друг и второй десятник в отряде было буреваем теми же мыслями. Кто они? Печиньги? спросил Духрев. Он был почти уверен, что услышит да, но понятком отнёл головой. Хузыры, дикие, и поглядел на своих хузыр. Маша Госрогухом как отреагирует? Лицо у Маша Гос стала как у девушки, откусившей яблоко и неожиданно обнаружившей переполовиненного червяка. Понятко тихонько засмеялся. На него цыкнули. Духарев знал, что для большинства его варягов, что черный хузарин, что печенек, без разницы. Одно слово — степняки. Те, что налетев, бьют, грабят, уводят в полон мирный люд, а потому и их самих бить да грабить — милое дело, если силушки хватит. Но для тех, у кого соображения побольше, а уж тем более для кровных хузар, разница была ощутимая. А для последних еще и обидно. Серега Духарев из чужих рассказов, да и из собственного опыта, составил для себя примерную картину местной геополитики и понимал ситуацию так. После того, как печенежские орды подмяли под себя изрядный кусок хузарского хаканата, очень многие из бывших данников нынешнего хакана и осыпа, и даже его собственные подданные, Из черных узарязычников примкнули к победителям, увеличив обестовав многочисленные печенежские полчища. Наиболее отмороженные сколачивали собственные шайки и на собственный риск или заручившись поддержкой того или иного большого хана нагло безобразничали на торговых путях. Таких разбойничих шайк, численностью до полусотни стрелков каждая. В степях Приднепровья было, что блог на бродячей собаке. Иногда шайки объединялись, иногда резали друг друга. Они раились около трактов и волоков, как мухи у навозных куч. Раньше, когда итальянских хаканат был в настоящей силе, такого не было. Но хакановых узары в этих краях уже в частую проиграли печенегам. И теперь главной силой, способной противостоять степникам, стало княжество Русь. Варяги, славянские вои, служивые Нурманы, Свейи и прочие. Им же теперь приходилось оберегать торговые пути Крамейем, чтобы кочевые полчища не отрезали их от тех же Ромеев, как это уже случилось с Узарским хаканатом. Воевать с Печенегами было трудно. Степные орды находились в постоянном движении. Погрузите имущество на повозки и до коней и ищите их по всей степи. За несколько дней печенежское кочевье, женщинами, детьми и стариками и то уходило на сотни километров, а у швейным степнякам отмахать за день километров шестьдесят сущие пустяки. А честь и поэтому нынешний Киевский князь. Даже и не пытался потеснить степняков. Насколько было известно Духареву, Игорь лишь единожды, да и то лет двадцать назад, ходил против печенегов. Пытался наказать хана, пограбившего киевские земли. Толку от этого вышло ноль. С тех пор Игорь решил, что со степняками проще дружить. И дружил. Например, недавно ходил с ними на Ромеев. Ромеи откупились от Игоря, а Игорь, соответственно, от союзников. После чего Русь отправилась домой, а Печенеги грабить Болгар. С большими ордами впрямь лучше было не связываться, но прижать всякое мелочь не так уж трудно. Однако это, как оказалось, не совсем совпадало с интересами самого киевского князя, который предпочитал получать скупцов. за право присоединиться к княжьему каравану. Впрочем, не все рассуждали как Игорь. И новое мнение придерживался, к примеру, княжий, формально, а по сути свой собственный воевода Свеналт, а еще полоцкий князь Роговолд, которому не улыбалось торговать под жадной рукой киевского князя. И в этом Роговолда поддерживали даже упрямые новгородцы, не только словами. Поэтому вот уже второй год топтали степные травы небольшие летучие отряды славян, выискивали степных разбойников, малых числом били, на банды посильнее наводили Свенальдово дружину. Если же наталкивались на большую арду, держались подальше. Такая вольная охота на степняков считалась делом опасным. Славянам осуждено тем, что с севера воевать в степи еще надо было научиться, а для кочевников дикая поля родной дом. Пойди ищи их раньше, чем тебя самого отыщет печенежская стрела, которая за пятьдесят шагов на вылет щит пробивает. А в общем опасное дело, но прибыльное. Иной раз не только пояса, но даже и съеденные суммы разбойников были набиты серебром. Устах и Серега. Командовали одним из таких вольных отрядов. Ваташка их считалась варяжской, хотя из прирожденных варягов в ней был один устах. Остальные — сборная солянка. Поляне, кривичи, прусс, свей. Особняком — рогух и мышек. Двое хузар, оваряженных с Венальдом. Подар киевского воевода перспективному десятнику Серегею. Очень не хотелось воеводе, чтобы Духарев стал кормом стерветников. Двоих хузар благородной крови, воинов в нацетом поколении, знавших все тонкости и хитрости степной войны, это неоценимый дар. Вообще-то в начале хузар было четверо. Еще двоих Свеналд отдал в десяток устаху, но эти были попроще, и судьба им не улыбалась. Одного в первых жестичке посекли черные угры, второму печенежья стрела разбила локоть, и его с купеческой лодией отправили в Киев. Собранный из сбору по сосенке отряд, тем не менее, получился крепкий. Правда, частые жестокие стычки с дикой степью изрядно промедили храбрую ваташку. Храбрая – это храбрая, но вот насчет побудительных мотивов... своего разномастного воинства, Духарев не обольщался. Парни лезли в драку не за идею, отечество или поруганную честь родичей, хотя были, конечно, и такие, а исключительно ради того самого серебришка, что побрякивало в разбойничьих кошелях. Но старших младшие уважали крепко, и на этом уважение держалось единство воинской ватаги. На этом да еще на понимании варяжского славного братства. Не то перегрызлась бы разноплеменная компания насчет раз. Дикие хузары. Устах поглядел на Машега, тот брызгливо скривил рот. Варяжские усы его были не усами, а насмешкой, по три волосины, но лицом не смугл, а светил. Нечуть не похож на большинство плосколицевых кочевников, которых княжья Русь пренебрежительно называла копченными. Это потому, что сам Мошек был из белых хузар, поклонявшихся единому, из воинской элиты, а элита это, ясное дело, в постель предпочитала класть не уродливых простолюдинок, описанных красавиц, обычно заморских. Потому стриженные под горшок волосы хузарина были светлыми, а глаза синими. И этими синими глазами Машек взирал на хузар низших, черных, язычников с презрительным высокомерием. Как волк на деревенских собак. Иудейская вера, впрочем, не мешала Машеку вкладывать время от времени золото в черно-языческий перунов рот. Вера верой, а обычай — обычным, тем более если обычный варежский. Откуда они пришли? спросил Духрев. Вроде с Волока. Не очень уверен, ответил Понятко. Я далеко не бегал, точно не скажу, но точно, что от Днепра. Воины живились. Если разбойник от реки скачет, значит, или спугнул кто, или с добычей. Бьем. Тусклые обычные глаза древлянина Шуйки заблестели от жадности. Духорев с устахом переглянулись. В общем, все было ясно. Бьем, сказал Духорев. Какие могут быть вопросы? Только на этот раз мы зачинщиками. Ревниво добавил он. Да ладно уж. Устах ухмыльнулся. Только понятку мне дай. И Машега. Машек, ты как? Для порядка спросил Лухарев. Он знал, что хузары предпочитали держаться вместе, но понимал, что во второй группе тоже должен быть мастер стрелок. Пойду, отозвался Машек, если понятка меня петь заставлять не будет. Они с поняткой были приятели, а шутка была старая, потому никто не засмеялся. Клёст, свей слушать ми. распорядился Устах. «Остальные проверьтесь, чтоб не звякать там, не кашлять и не пердеть». Через несколько минут вторая группа гуськом втянулась в густую траву, чьи стебли в сумраке казались совсем черными. Духарев выждал положенное время и, сделав знак своим, тоже нырнул в траву, в щель, оставленную возвращавшимся разведчиком. За Серегой бесшумно проскользнул рогух, За Хузарином лучший из Серегинова десятка Гололоб, за Гололобом семеро оставшихся. План ночной атаки был просчитан до мелочей и не раз опробован в деле. Сергей скользил, пригибаясь между высоких стеблей. Он двигался почти бесшумно, аккуратно раздвигая траву. Серые утренние сумерки хорошее время его. Серегин на время. Когда ветерок донес кислый запах разбойничей стоянки, Духорев подал знак стой и сам замер. Медленно потянул носом, взял, как сказал бы Рерих, воздух, потом еще раз. Пахло травой, людьми, лошадьми и мясной похлебкой. Должно быть старой, потому что дымом не пахло. Степняки огня не разводили, а ведь здесь в низине трава еще не растеряла влагу, и пожара можно было не опасаться. Это позже, когда солнце основательно высохнет степь, случайной искры будет достаточно, чтобы понеслась по дикой степи огненная волна. Духорев однажды видел такой пожар и помнил, как они обходили раскинувшееся на сотни стрельч серое пепелище. которому лежать мертвым до первого дождя. Примечание: стрельщина это расстояние прицельного выстрела из лука обычно двести метров, а дождь этот может статься выпадет аж через месяц. Всему живому в огне смерть, а под хороший ветер пал мчит вдвое быстрее лошади, и даже если поднявшийся от твоей искры огонь и обойдет тебя стороной, богини степей не простят жестокости, найдут как отомстить. Не то чтобы варяг Серегей, не говоря уже о христианине из Питера Духареве, боялся степных башков. Но дедушка Рерих, который городского неуклюжего кобеля Серегу обратил в стремительного и смертельного опасного волчару, дрожнить языческих башков не советовал, тем более на их территории. Однако кроме опасности пожара была еще одна существенная причина не разводить костров: запах дыма. Те, кто не желал официровать свое присутствие в степных просторах, вынуждены были обходиться без огня. И разбойники, и охотники. В степи попусту костров старались не жечь, а если жечь, то непременно со всеми предосторожностями. Значит, костра степняки не жгли, тихорились. Ну и ладно. Приложив ладони раковинными кушан и медленно поворачивая голову, Сергей прислушался. Человеческого дыхания он не услышал, зато услышал у лошадей. пасшихся вокруг лагеря. Степняки по обыкновению отпустили их подкормиться. Но между варягами и лагерем не было ни одной, иначе пришлось бы обходить. Кузарские кони обучены не признавать чужих и поднимать тревогу. Духарев выждал еще немного. Устуху, который будет огибать лагерь по большой дуге, нужно время, чтобы занять боевую позицию. Прошло полчаса. В лагере степников ничего не изменилось. Только один раз визгливый голос спросонья забормотал Пуховязарский. Сергей вопросительно поглядел на Рагуха, но тот мотнул головой: ничего важного. Духарь ждал. Его десяток тоже ждал. Кто сиди на корточках, кто на земле? Ждать в неподвижности они могли часами. Терпение война. превосходят даже терпения охотника. Сергей очень хорошо знал каждого из своих парней, знал, кто и что может, знал, как кому подойти, чтобы сделал сверхвозможного. Любому духрьевскому соотечественнику из того прежнего мира эти парни показались бы стандартными, как игрушечные солдатики. Одинаковые шлемы. У кого с прорезями для глаз, у кого со стрелками-наносниками. Одинаковые куртки с нашитыми бляшками. Заправленные в сапожки штаны из прочной ткани. С кожаными нашлепками на коленях и в паху. Мечи в ножнах, за спиной. Подражание своему десятнику. Луки, ножи. Обычный прикид для степной охоты. Щиты и стальные доспехи имелись у всех, но остались на стоянке. Сейчас главное легкость и быстрота. А время вышло. Сергей поднял два пальца. С ним пойдут двое. Кто эти двое знали все. Тоже было бы, если бы он показал три или четыре пальца. Лагерь степняков вытоптанное пятно шагов сто в поперечнике. На поляне в кажущемся беспорядке разбросаны упряжь. сюдельные суммы, несколько больших мешков в куче свалины посередине. Хозяева всего этого барахла в повалку спят вокруг, оружие под боком, но тетивы у всех, кроме часовых, спущены. Это хорошо. Стражей было двое, и их следовало обезвредить быстро и аккуратно. На этот случай у Сереги имелась своя персональная примочка, know-how. Серега осторожно развязал кожаный мешочек и извлек из него жирного живого слепня. Слепень злобно загудел, но это его не спасло. Крохотная деревянная игла с коричневым от яда жалом проткнула его насквозь. Жить слепне осталось чуть больше минуты. Этого достаточно. Та же печальная участь постигла и второго слепня. Духарев отцепил от ножа на ровную тростниковую трубку из тех, что использовались славянами для подводного плавания. Серега, однако, несколько расширил сферу ее применения. Духарев приложил полый тростник к губам, просунул между стеблями. Первый слепень отправился в последнее путешествие. С той стороны изготовившиеся к бою устаховые молодцы наверняка опознали хлопок. Но ни часовых, ни спящих этот незнакомый звук не встревожил. А вот звук спущенной тетивы или характерный удар попавшего в цель швыркового ножа поднял бы на ноги всех. Часовой шлепнул себя по шее, поглядел на раздавленного слепня, отбросил его брезгливо, потер укушенное место. Жало осталось в рамке. До второго часового было подальше. До второго часового было подальше. Метров двадцать. Но Серега и на этот раз не промахнулся. Яд начинал действовать через две-три минуты. Это был хороший яд. Духарев отдал за него чародейке, служанке Мокоши, полную гривну. Попадая в кровь, яд сначала вызывал сонливость, потом слабость, а затем смерть. Состояние сменяли друг друга так быстро, что отравленный не успевал заподозрить что-то неладное. И тут впервые произошла осечка. Часовой, ближний, неожиданно поднялся. Второй, повернувшись, поглядел на него, но первый махнул рукой. Все нормально. Возможно, у него просто затекли ноги. Проблема состояла в том, что сидящий со скрещенными ногами степняк, засыпая, так и остается сидеть. А вот тот, кто стоит на ногах... Второй вырубился раньше. Серега увидел, как он клюнул носом. И тут колени у первого подогнулись. Гололоба переди в своего десятника метнулся вперед, бесшумно подхватил падающее тело, бережно опустил на землю. Хузарин успел глянуть на варяга мутнеющими глазами, но подать голос уже не мог. Все остальное... Заняло не больше минуты. Воряги ворвались в лагерь, как степные волки в овечьий загон. Брызги крови и ошметки плоти, вопли, виск, рев. Духарев прыгнул сразу в середину лагеря к сложенным куче мешкам, холестнул веером сразу на три стороны, перебросил меч в левую руку, достал четвертого. Пятый успел откатиться, ухватился за лук, Топорик гололоба проломил облепленный сальными волосами затылок. Кто-то из степняков свистнул в переливом, зовя коня. Перекрывая свист, над степью задрожал тоскливый и злобный волчий вой. И тут же завыли в перелив по волчьи все варяги. От этого страшного звука шарахнулись прочь непугливые хузарские кони, а на их хозяев перелив. Тех, кто успели схватиться за оружие, навалилась внезапная немощь, и что-то ослабло внутри. Лишь немногим удалось преодолеть отнимающий силы звук. Наконец зазвенела сталь, но не степнякам тягаться с варягами в искусстве клинковой игры, тем более на твердой земле. В одном месте, правда, нескольким хузарам удалось сбиться в кучу, ощетиниться пиками и... Такой пика степной всадник на скаку подхватывает брошенное в траву кольцо, но пешими хузары не продержались и минуты. Устах и еще четверо варягов налетели с разных сторон, постигли и пики, и тех, кто их держал, и тех, кто под прикрытием уже натягивал смертоносные луки. Быстро, очень быстро. Вот кто-то из степников метнул в спину проч спасительные травы. И полетел ничком, когда стрела Рагуха ударила ему под лопатку. Машек и Рагух все чую не лезли, били на выбор, неторопливо, на смерть. Минута, может быть, чуть больше, и все закончилось для разбойников, для варягов же, как выяснилось чуть позже, все только начиналось.